Отец Коли несколько раз запрашивал о судьбе сына, но ему не отвечали. «Может быть, я в этом почти уверена, где-то у них было отмечено, что извещение уже послано. То, которое мне...» Только в августе 44-го, спустя чуть ли не полтора года после моей похоронки, после многих запросов Александр Иванович получил, наконец, ответ. Верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит, убит и похоронен в селе Гойтых, Гойтых. Коля на тот срок прожил всего несколько месяцев после этого сообщения. Он слёг, не вставал с постели и умер от инфаркта в возрасте 46 лет, не дожив двух недель до победы, ради которой воевал Коля.